Он отвернулся, глядя в окно, а я все сидел, вцепившись в стол. Вот значит, какой у меня враг. О Горелом я уже слышал от глухарчан, но теперь все выглядело по-иному. — У Горелого были счеты с спросил я. Глумский насупил брови, размышляя. — Кто знает? — Он сам из мешкольцев горелый. Был до войны вроде ветеринаром на участке. Вообще-то самоучка, коновал. Но выдавал себя вроде ученый. Не успели мы его вывести на чистую воду. Да и трудно такого. Знал, как подмазать, как проехать. Пройди свит. Ловкач пройдоха. Обирал наших мужиков, пользовался, что ветеринаров, настоящих ученых, у нас не было. Сам знаешь, если корова подыхает, у мужика можно пол хаты позычить или бабу на часок. Жадный был до всяких удовольствий, до власти. Эх, не успели мы. При немцах подался в начальники вспомогательной полиции. Потом слышал к бандеровцам. У тех тоже своя власть была, да ого! Расправа короткая. Темный элемент. Похоже, именно он возле глухоров бродит. И что ему нужно здесь? Я пожал плечами. Что ему нужно, горелому? Колхозная гончарня? Рассказывали, при фашистах отошла к горелому, точнее, к его отцу, но отец помер. Не могла же удерживать здесь полицая память о былой собственности. — Говорят, к Нинке Семеренковой он сватался, — нахмурившись, пробормотал Глумский. — Да она, как наши пришли, в Киев уехала. Ну, — Но мало ли что говорят. Вон, говорят, он к Варваре захаживал. Так на то она и Варвара, чтоб захаживали. Я почувствовал, что краснею. Я изо всех сил старался не допустить этого, но от такого усилия краска разлилась до ушей. Кожу жгло, как от огня. Я стал смотреть только на стол, на черные, толстые, похожие на чечевицу ногти Глумского. Ладони председателя лежали на досках, как две наковальни. — Черт его ведает! — Глумский покачал головой. — Вообще-то Штебленок много про него знал. Сталкивались в войну. — Штебленок? Он же не здешний, из Белоруссии. — Да вот где-то там они и сталкивались. Теперь-то ничего не узнаешь. Эй, задуй его ветер! Мы помолчали. Гломский посмотрел на ходики, которые громко отсчитывали секунды. В сентябре у хозяина каждый день на строгом учете. Я чувствовал себя, как рыба, которая попала в вершу. Тычется до легей стороны в сторону, а кругом прутье. И где выход? Ничего я не понимал. Надеялся на якость. Авось якость прояснится? «А нужно тебе в это дело лезть?» — спросил Глумский. Он с сомнением оглядел мой карабин. «Селенок у вас мало, и вооружение против бандитов слабоватое. А вы что, хотели бы самоходку? Да хоть что! По-моему, держат вас по деревням вроде пугал. Я бы на их месте гнато вооружил». Он страшнее. Я встал. Ну, ладно. Спасибо за беседу, за приятный разговор. Не серчай, не серчай. А насчет оружия? Ты ж солдат. Дают солдату котелок, а навар он сам ищет. Знаешь, как солдат из стопора борщ варил? Пусть Попеленко ко мне зайдет. Мы в деревне у детишек. «Любого оружия наберем. Они все с полей таскают да по сараям прячут. Очень интересуются оружием. Дурни!» Он странно хмыкнул и отвернулся. «На меня можешь полагаться, если дело дойдет до стрелянины. Все!» «Штебленок у Маляса квартировал?» — спросил я. «А ты не знаешь...» — усмехнулся Глумский. — Привычка у ваших. Все спрашивать, да спрашивать. Он вышел вслед за мною выводить справного на утреннюю прогулку. При приотворенной двери сарай я увидел тонкую удлиненную морду жеребца. Королевская белая, как горностаев мех. Я видел такой мех на старых картинах полоса тянувшаяся вдоль храпа а толба блеснула в сумраке Глумский никому не показывал жеребца боялся дурного глаза этого красавца он держал у себя в сарае беспривязно, никому не доверял сам на нем почти не ездил и особенно тщательно скрывал от районного начальства справный был гордостью глухоров их честью наконец основой колхозного благосостояния. — Не балуй! — выдохнул председатель, и столько любви прозвучало в голосе этого угрюмого маленького сутулого человека, что я остановился от удивления. Его ли голос я слышал? Откуда такая воркующая нежность? Жеребец бил копытом в перегородку, всхрапывал. В колхозе были две лошади если не считать лебедки, числящиеся за ястребками, а точнее за Попеленко, который, как многодетный отец, полагал, что имеет на лошадь особые права. Справный стоил всех трех и еще сотни. Соседние колхозы водили в глухары своих захудалых кобыл, надеясь улучшить породу. Глумский брал за это с соседей семенами, пшеницей, картошкой. «Семя на семя», — говорил Глумский, показывая свои бульдожьи зубы. «Все еще меня не признает, нервничает», — пожаловался Глумский. «Вот кто тебе про горелого рассказал бы». «Это его был конь. Полицай его откуда-то с племенного завода взял». Ну, малыш!» — прикрикнул он на жеребца, — когда тот дернулся, не давая надеть узду.